Глава двенадцатая Близилась полночь. Гости разбрелись по комнатам замка. Пантера зашла в спальню дядюшки. Бросив несколько ничего не значащих фраз, чтобы усыпить бдительность князя, она поцеловала его в щеку и пожелала доброй ночи. После чего вернулась к себе, стараясь изобразить усталость и желание спать. Но, улучив минуту, она осторожно выскользнула из своей комнаты. Перед уходом девушка облачилась в самую удобную одежду костюм для похода с тонкой плетеной сеткой доспеха с отделкой из кожи и добротных мехов. На поясе кинжал в драгоценных ножнах и верный, проверенный в бою меч. Не забыла прихватить с собой пару кошельков с золотом и медную птицу. Спроси ее в тот момент, к чему эти военные приготовления, она ни за что не смогла бы ответить, просто считала это необходимым. Почти вслепую она миновала сотни залов, коридоров, анфилаты галерей, Спустившись по широкой лестнице, пантера очутилась в просторном вестибюле. Здесь оборотень огляделся по сторонам. Ночь по-прежнему безмолвствовала, предоставив ей свободу действия. Девушка накинула тень плащ. Он сделал ее незаметной, скрадывая черты лица под глубоким капюшоном. Стража не видела ее. Пантера смогла без помех добраться до подвесного моста. Он был еще не поднят. Обход стражей территории замка окончится с минуты на минуту, и тогда все двери будут на запоре, мосты подняты, и пламенеющая твердыня превратится в неприступную крепость. Пантера, воспользовавшись подарком судьбы, легко и быстро миновала подвесной мост через ров с острыми кольями. Через несколько бредовых мгновений замок был позади. Оказавшись за стенами пламенеющей твердыни, Пантера остановилась. С природной возвышенности, на которой находился замок, Открывался великолепный вид на город, лежавший в низине. Ремесленный люд видел седьмой сон под крышами каменных домов. Не гремели по мостовой груженные телеги с товарами, не были слышны голоса на улочках и площадях. Лишь слабо горели масляные огни уличных фонарей, до да сон мы зеленых звездных вспышек взирали на башенки, крыши, флюгера. «Сатис! Город людей!» Пантере претила сама мысль о близости племени ущербных и оборотней», – с тайным торжеством добавила она. Для нее не было секретом существования целых кварталов зажиточных ремесленников в городах, подобных этому. Как правило, кожевенники, оружейники, золотых дел мастера были одной крови с великими кланами, лишь с тем отличием, что их зверем чаще всего являлась мелюзга, грызуны, певчие птицы, змеи. Даже здесь оборотней людей разделяла стена, зримо разбивающая город на две части. В центре поселения выселись древние развалины. В минуты славы храм поражал своей красотой. Теперь же полуобвалившиеся стены, колонны без капителей и остатки стрельчатой кровли служили слабым утешением для глаз и сердца. Здесь, укрывшись в тени прошлого, жила полубезумная провидица. Горожане сторонились ее. «Безумие может быть заразным», — говорили они, обходя стороной древней руины. Лишь самые отчаянные стремились попасть в общество, вещавшее о гибели мира, пророчицы. Безысходность в отрывистых фразах, мрачные предсказания не пугали только тех, кому нечего было терять. Именно к ней лежал путь пантеры. Ее заинтриговала история Рена, воин Луны вызывал тревогу, хотелось излечить тяжкий морок сомнений, раз и навсегда разобраться в себе и в тех, кто ее окружает. Орел заронил в душе ее глухое беспокойство, «Что-то должно было случиться, но что?» Пантера искала ответы на вопросы. Прикинув расстояние до города, оборотень решила сократить дорогу. Девушка издала мысленный призыв. Через стремительный миг рядом с ней опустилось сизое облако. Конь-призрак восстал из прозрачной субстанции, словно родившись заново на глазах хозяйки. Маленькая голова, гибкая шея, стройное тело на тонких крепких ногах. Он нетерпеливо фыркнул и ткнулся узкой мордой в руки пантеры. «Ну, ну, мой милый, сейчас едем». Пантера вскочила на коня, и дождь серебряных брызг из-под копыт осветил ночную тьму.